Евангелие от Ивана Крылов В безусловной, широчайшей славе Ивана Андреевича Крылова ощущается привкус второсортности. эта терпкость, конечно, от оскомины, которую набили почти за два века крыловские басни. Однако и современники не все были в восторге от его произведений. Весьма критически, например, смотрел на Крылова саркастический интеллектуал Вяземский. Но он и ему подобные находились в явном меньшинстве. За Крылова были и Пушкин с Жуковским, и Булгарин с Гречем, и Гоголь с Билинским. Наверное, такое единодушие как раз и смущало Вяземского. Дальше, по всей российской истории. В любви к Крылову сходятся консерваторы и либералы, монархисты и социал-демократы, красные и белые. Вопреки завету Некрасова, никто не нес и не несет с базара Белинского и Гоголя. А вот Крылова несут и знают наизусть. С популярностью дедушки Крылова может сравниться разве что Пушкин. То, что в массовой памяти хранятся только отдельные строчки, это нормально. Иначе не бывает в общественном функционировании стихов. С Пушкиным дело обстоит точно так же. «Мой дядя самых честных правил, я помню чудное мгновение, богатый славен Кочубей. А как дальше-то?» Когда Крылов умер, последовало высочайшее повеление воздвигнуть ему памятник. Как сказано в циркуляре Министерства просвещения, Сии памятники, си олицетворения народной славы, разбросанные от берегов Ледовитого моря до восточной грани Европы, знамениями жизни и духовной силы населяют пространство нашего необозримого Отечества. Крылову предстояло немедленно после кончины стать таким символом духовной силы, каким до него были признаны только три литератора — Ломоносов, Державин и Карамзин. Компания характерная. Основатель первого университета, реформатор русского языка Ломоносов. Величественный одописец Державин. Главный российский историк Карамзин. И с ними автор стишков по определению Гегеля рабского жанра. басенник Памятник был поставлен в Петербургском летнем саду. И в жизни России вошел не только автор запоминающихся строк, но и конкретный человек, толстый, сонный, невозмутимый в окружении зверюшек. Дедушка, мудрец, Будда. Этой поистине баснословной славе не могли помешать никакие вяземские. Введение плебея по рождению и по жанру в сон русских духовных небожителей было только частичной расплатой за науку. Признание, которым облекали Крылова все режимы и все властители, Лишь малая талика долго в котором пребывает перед Крыловым Россия. Потому что его басни, основа морали, тот нравственный кодекс, на котором выросли поколения российских людей, тот камертон добра и зла, который носит с собой каждый русский. Такая универсальность Крылова ввергает его в гущу массовой культуры. Отсюда и ощущение второсортности, слишком уж все ясно. Хоть парадоксы и двигают мысль, в сознании закрепляются только банальные истины. Когда обнаружилось, что сумма углов треугольника не всегда равна 180 градусам, а параллельные прямые могут и пересечься, обрадоваться могли лишь извращенные интеллектуалы. Нормального человека эти новости должны раздражать, как бесцеремонное вторжение в налаженный умственный быт. Заслуга Крылова не в том, что он произнес бесконечно банальные, оттого бесконечно верные истины. Они были известны и до него. В конце концов, нельзя забывать и то, что Крылов следовал известным образцам, от Эзопа до Лафонтена. Главным его достижением стали именно ловкие строчки, в которые были обличены прописные истины. Но самое важное совершил даже не сам поэт, а годы и обстоятельства российской истории, благодаря которым значение Ивана Андреевича Крылова в русской культуре грандиозно и не идет ни в какое сравнение с ролью Эзопа для греков или Луфонтена для французов. Незатейливые крыловские басни во многом заменили в России нравственные установления и институты. Примечательно, что и сам Крылов, и его современники даже весьма проницательные Полагали, что он растет как раз от моралистики к высокой поэзии, и не ценили утилитарную пользу басен. «Многие в Крылове хотят видеть непременно баснописца. Мы видим в нем нечто большее», — писал Белинский. И далее. «Басня, как нравоучительный род поэзии, в наше время действительно ложный род. Если она для кого-нибудь годится, так раз и для детей? Но басня, как сатира...» есть истинный род поэзии». Примерно так же отзывался о крыловских баснях Пушкин. «В этих суждениях явственен элемент оправдания. Все же басня — дело служебное, неизменное, детское. Другое дело, если она — сатира». Великие умы оказались неправы. Крылов написал две сотни басен, из которых уцелели для отечественной культуры не больше двух десятков. 10% — это очень высокий показатель. Но существенно то, что уцелели вовсе не те стихи, которыми гордился автор и восхищались современники. Только в специальных работах упоминаются когда-то сенсационные пестрые овцы или рыбья пляска, в которых Крылов разоблачал и бичевал. Они за пределами массового сознания, как пересекающиеся параллельные прямые зато бессмертные строки а вы друзья как не садитесь все в музыканты не годитесь неслаженные квартеты существуют во все времена без всяких политических аллегорий баснее достаточно того что она по сути своей и так аллегория первая метафора в человеческом сознании когда человек задумался как ему вести себя в окружающем мире Он проиллюстрировал своё мнение примером. А обобщённый пример и есть басня. Только на помощь пришла младенческая идея антропоморфизма. Так появились говорящие лисы, львы, орлы. То, что на струнных играют проказница-мартышка, осёл, козёл и косолапый мишка, уже забавно, уже достаточно. Лишь скуку может вызвать знание, кого обозначают эти звери. Департаменты законов, военных дел, гражданских и духовных дел, государственной экономии. Посвященные современники могли тонко улыбаться, как отхлестал Крылов Мордвинова-Сорокчеева. Но уже через несколько недель никто не помнил о разногласиях в Государственном Совете, тем более через годы. Осталась складно выраженная банальная истина — суть не подменишь суетой, умение — болтовнёй темы жив квартет, а не сатирой. Но Крылов не мог знать, кем останется в памяти потомков, и уж, конечно, не думал оставаться моралистом. Моралистом он уже был, с самого начала. Насмотревшись на разные стороны жизни, с девяти лет в чиновничьей службе в Твери, а потом в Петербурге, Крылов обличал порог с пятнадцатилетнего возраста, когда написал комическую оперу «Кофейница». Затем пришел черед журнала «Почта духов», который он писал и издавал в одиночку. Это были «Зады» Новикова и Фанвизина, российский просветительский классицизм. «Тщеславная Таратора», «Глупый граф Дубовой», «Вертихвостка Новомодова», «Бездарный Рифмоград», «Распутницы без стыда», «Всем рада и не отказа». По сути, такие произведения не предназначены для чтения, достаточно ознакомиться со списком действующих лиц. Имена исчерпывают классическое негодование при виде пустоты пяти метров и щеголих, засилия французов, ничтожества идеалов светского человека. «Я сыскал цуг лучших английских лошадей, прекрасную танцовщицу и невесту», А что еще более, так мне обещали прислать маленького прекрасного мопса. Вот желания, которые уже давно занимали мое сердце». Мрачным обличителем бродит моралист по балам и приемам, резко выделяясь стилизованной простотой на фоне общества. «Из Америки или из Сибири изволили вы сюда прибыть?» — спросил меня незнакомый. Я очень любопытно желал бы услышать от вас о тамошних диких народах. По вашим вопросам, мне кажется, что они еще не лишились своей невинности». Невинное сознание обличителя Крылова более всего возмущали браки по расчету, супружеские измены, проворный разврат, любовники знатных дам, набранные из сословия лакеев и волосочосов. Несоразмерность его ярости заставляет подозревать какую-то личную обиду. Во всяком случае, облик невозмутимого Будды, добродушного дедушки, не вяжется с этим савонаролой. Примечательно, что к басням Крылов пришел, когда ему было уже за сорок, и, похоже, это возрастное. Как громогласные декларации молодости сменяются старческим брюзжением, так классицистские проповеди сменились нравоучительными аллегориями про лисичек и петушков. Но и в баснях Крылов оставался в первую очередь моралистом, несмотря на старания тогдашних и позднейших любителей его творчества выявить остро-сатирическую тенденцию. Кому сейчас есть дело до политических убеждений баснописца? Он по какому-то недоразумению бесповоротно зачислен в некий прогрессивный лагерь. Это Крылов, автор басен «Кони всадник» о необходимости обуздания свободы, сочинители «Разбойник», о том, что вольнодумец хуже убийцы, безбожники, о покарании даже намёка на неверие. Но в исторической перспективе всё сложилось правильно. Этих басен никто не знает и не надо, потому что они скучны, замысловаты, длинны, темны. А лучшие написаны стройно и просто, настолько, что являются собой одну из загадок русской литературы. Никто до Пушкина так не писал кроме Крылова. Пушкин открыл шлюзы потоку простоты и внятности, но Крылов как-то просочился раньше. Чеканные нравоучительные концовки крыловских басен легко было заучивать гимназистам. Гимназисты росли, у них появлялись дети и ученики, которых они усаживали за те же басни. Чиновники и государственные деятели были выросшими гимназистами, воспитанными опять-таки на аллегорической крыловской мудрости. Российскую гимназию сменила советская школа, но басни остались, иллюстрируя тезис о нетленности искусства. Когда Белинский писал, что басня годится разве для детей, он явно недооценивал такое функционирование жанра. Детское сознание охотно усваивало и несло по жизни нравственные нормы, гладко изложенные в рифму при помощи интересных зверюшек. На это накладывались обстоятельства российской истории. Главный нравственный источник христианского мира — Писание — многосмыслен и альтернативен. Даже самое определенное из речей Иисуса, Нагорная проповедь, допускает множество толкований. Даже когда ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им, Он сказал им в ответ, «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Матфей, глава 13, стихи 11-15. это снова и на сказании. И так со всеми евангельскими притчами, истина, скрытая в них, всегда неоднозначно сложна диалектична Страна, не знавшая реформации, парадоксально прошедший лишь через контрреформацию, раскол. И народ, путавший где бог, а где царь, ориентировались более на евангельскую букву, чем на евангельскую притчу. Упорно-буквальное прочтение текста породил в России литературу центристскую культуру, с которой связаны высочайшие взлеты и глубочайшие падения в истории нации. Российская мысль, развиваясь, подошла таки к понятию альтернативной нравственности. Но произошли исторические события, и вновь воцарилась догма, однозначная мораль. Басни Крылова тоже догма, но куда более удобная, внятная, смешная. А главное — усвоенная в детстве, когда вообще все усваивается надежнее и долговечнее. Но раз в силу отсутствия демократических институтов и гласности мораль в России тяготела к одноплановой определенности, то не отразил ли это Крылов, опираясь при этом на народную мудрость? Пишет же Гоголь, отсюда-то, из пословиц, ведет свое происхождение Крылов. В любом учебнике русской литературы как общее место отмечается, что моралистические концовки басен вытекают непосредственно из народных пословиц. Но так ли это? На самом деле, фольклор отнюдь не сводится к ряду прописных истин. Действительно, любой басни Крылова можно подобрать аналог среди пословиц, но с тем же успехом и прямо противоположную концепцию — Там, где баснописец предлагает готовый рецепт, народное сознание ставит перед выбором. В басне «Мартышка и очки» бичуется невежество. Пословица вторит «Умный смиряется, дурак надувается». Но рядом существует и другое изречение «много ума, много греха» или еще циничнее «не штука разум, штука деньги». «Хвастаться и врать нехорошо», — поучает Крылов в басне про синицу, которая грозила поджечь море. «Правильно», — соглашается народ, — «доброе дело само себя хвалит». «Но и не бывает поля без ржи, а слова без лжи». Ларчик ратует за простоту бесу и пословиц тоже умиляется, «где просто, там ангелов состо», но тут же опровергает. Простота хуже воровства. С детства всем известно, что трудолюбивый муравей герой положительный, а попрогоняй стрекоза отрицательный. Пословица призывает: хочешь есть калачи, так не сиди на печи, но народ сомневается. От работы не будешь богат, а будешь горбат. И так с любой темой Знаменитое русское хлебосольство отражено в пословицах, наряду с известной «гость в дом, бог в дом», куда менее популярная «хорош гость, коли редко ходит». Диалектический подход блестяще представлен в пословицах о пьянстве, от «много вина пить, беде быть», к «пьяница проспится, к делу годится», и до «пьян да умен, два угодья в нем». Все это не похоже на лопидарность крыловских формул, которые выскакивают из русского человека быстрее, чем он успевает их осмыслить. За то, что хвалит он кукушку, ай, моська, знать она сильна. У сильного всегда бессильный виноват. Речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить. Произошло удивительное. Это не Крылов зафиксировал нравственную мудрость народа в форме басен. Это народ утвердил в своем сознании крыловские басни в качестве нравственной мудрости. Слишком многое в российской истории сопротивлялось тому, чтобы моральным кодексом управляла принципиальная диалектично этических норм, идущие от мифов, Сократа, евангельской притчи, рационализма, индивидуализма. А крылов всегда рядом. Удобный, простой, запоминающийся, однозначный, снабдивший набором нетленных истин про мартышек и кукушек, избавивший от хлопот альтернативного мышления, химеры терпимости, разброса плюрализма, утомительной многослойности демократического сознания. Есть соображение о том, что полнота жизни терпит ущерб от незнания и неумения осознать многообразие путей добра и зла. Но и на это есть басня про лягушку, которая хотела раздуться до размера вала, да лопнула. Общественное, идеологическое, надлитературное значение Крылова подчеркивается даже его долголетием. Он как-то сумел охватить весь период становления русской словесности. Почти ровесник Карамзина, он был на 30 лет старше Пушкина, на 45 Лермонтова, и пережил их всех. Он вошел в историю культуры патриархом, беспечным, ленивым, спокойным, знающим что-то такое, что доверил только безмолвному клоттовскому зверью у подножия памятника. «Россия уже столько лет бьется над загадкой Крылова, которого лучшие умы либо недолюбливали, Вяземский, либо хвалили за несущественное, Белинский, Гоголь и несуществующий Пушкин, и обсуждали, низкий жанр басни или нет, подлинная поэзия у Крылова или второразрядная. Но Крылов создал не литературный жанр, а этическую систему» и даже предусмотрел в своем универсальном бассенном комплексе недооценку и неблагодарность, написав «Свинью под дубом».